Глава 8. С новой силой. В Приещенский сочельник 5 января Лыков собрал совещание. Кабинет предоставил начальник третьего отделения Приморского областного управления. Надворный советник Жуковский Жук. Третье отделение по делам ссыльно-каторжных, переселенцев и по уголовному делопроизводству курировала полицию. Кроме двух питерцев присутствовали полицмейстер Лединг, начальник сыскного отделения Мартынов, заведующий контрразведывательным пунктом Поручек Гностяков, начальник охранного отделения Ротмистер Лалевич, командир крепостной жандармской команды подполковник Васильев и начальник ЖПУ Уссурийской железной дороги полковник Миранвиль де Сент-Клер, ЖПУ, Жандармское полицейское управление. Командированный сразу зашел в Туза. Как вам известно, послезавтра Прямурский генерал-губернатор, шталмейстер Гондати, будет проезжать через Владивосток, чтобы отбыть в Петербург на три ближайших месяца. В числе прочих докладов он заслушает и мой о результатах поиска грабителей войсковых каз, а ниже истребителей китайцев. Я веду это дознание по поручению министра внутренних дел. И генерал-губернатор, и министр интересуются, как идут дела и когда злодеи будут пойманы. Голубые мундиры, с самого начала севшие особняком, состроили одинаково безразличные физиономии. Лыков заметил это и недобро улыбнулся. Вижу, чины отдельного корпуса жандармов не относят трудности дознания на свой счет. Сейчас мы это исправим. Он вынул из кармана бланк телеграммы и зачитал. «Маглаков на правах командира корпуса обязал вас, господа, немедля включиться в это дело и оказать статскому советнику Лыкову полное содействие. Собственно, вы и раньше должны были помогать, согласно приказания товарища министра Лукошина. Я вас не беспокоил. Думал, что мы с Генрихом Ивановичем справимся сами. Он не выходит. Трудное расследование» в котором переплелись два преступления – ограбление касс и цепные убийства. Присутствует этнический фактор, он еще больше усложняет дело. Итак, Питерец сделал паузу, окинул всех жестким взглядом и продолжил. Господа востоковладельцы, все мы сидим в одной шампунке, и ее при этом сильно качает. Нам, полицейским, нужна помощь. Информацией... Результатами внутреннего агентурного осведомления — филерами. Я подготовил справку о деле, вам раздали ее в приемной. Давайте обсудим, кто что на себя берет. Отсидеться не получится. Жандармы оживились. «Э, «Да мы не против сотрудничества. Однако, честно говоря, источник осведомления у нас один на всех. Вот он притулился». Лединг самодовольно улыбнулся и ответил. «Да, чего греха таить. Агентуру у меня на высоте, как ни у кого в этом кабинете. Вы, Алексей Николаевич, могли бы остальных не созывать. Так и так все ко мне придут». Носняков потупился. Лыков смирил его взглядом, давая понять, что спорить не надо. Между тем полицмейстер продолжил. «Я говорил и повторю снова. Петербургские гости хорошо себя показали, много нового мы узнали от них». А вот посконные розыски, будни, это по нашей части. Банда погибельцева установлена, приметы есть. Опять же, если ищут китайские сыщики, они быстрее нас найдут. Ну и охотно снабжу чинов ОКЖ необходимыми сведениями. Особенно надеюсь на железнодорожную жандармскую полицию. Злыдни, когда чуют, что делается горячо, обычно улепетывают близлежащие города. Надо установить жесткий контроль над поездами. Андрей Николаевич, мэр Анвиль де Сент-Клер согласно кивнул. Да, в полученной папке я обнаружил приметы. Сейчас дам команду выставить фейлерское наблюдение. Ротмистр Лалевич поделился важными новостями. Я получил приказ от Восточно-Сибирского районного охранного отделения. Под большим секретом готовится ликвидация преступного сообщества сибирских кавказцев, которыми руководит из Иркутска, небезызвестный Нико Ананошвили. Лыков знал, о ком идет речь. Генерал от преступления попался в сыщику на глаза во время разгрома номеров для беглых в Иркутской губернии. Глава этнической банды, состоящей преимущественно из кутоистцев, Ананошвили много лет руководил самыми масштабными злодействами от Урала до Тихого океана. Он буквально насмехался над властью, и та ничего не могла с ним сделать. Неужто дошли руки до старого душегуба? «Мне поручено подготовить список всех лиц в городе, привлекавшихся за ограбление, и, что важно, способных на это», — продолжил Лалевич. «Кавказских громил в городе нет, зато есть русские. Владивостокское охранное отделение наблюдает за тремя выдающимися грабителями — Белоусовым, Копачом и Левентасом, все бывшие сахалинцы. Еще филеры ведут трех притонодержателей тоже приехавших с острова. Ваш погибельцев, возможно, проходит по филерским рапортом. Я займусь этим вопросом. Слово взял носников и тоже сделал серьезное заявление. Последней жертвой маньяка оказался не китаец, а кореец. Мы заинтересовались этим. Ведь до сих пор все убитые были или маньчжуры, или ханьцы. И что выяснилось? Найденный в речке без головы принадлежал к вожакам партизанского движения. Некто Кихаймун, командир большого отряда, держущегося по ту сторону границы. Правая рука — самого Ли Помьена. Ли Помьен — корейский патриот, один из руководителей повстанцев, тративший значительные личные средства на борьбу с японскими оккупантами. Проживал в Владивостоке, сотрудничал с русской разведкой. Помьен очень расстроен его смертью и усилил охрану. «Мы знали...» что за Муном охотится японская разведка, что он укрылся где-то во Владивостоке, и что сюда прислали команду из трех боевиков-корейцев, продавшихся японцам, с целью устранить вожака. Возникает вопрос, а чума ли зарезал Кихаймуна? Или это сделали засланные диверсанты? А почерк маньяка подделали, чтобы сбить нас с толку? Участники совещания принялись бурно обсуждать новость. Лалевич вынул из папки секретные отношения и зачитал. «Старший группа боевиков одет в корейский костюм фиолетового цвета, по внешнему виду нерабочий, с военной выправкой. Второй в пиджачном костюме и носит с собой одеяло с рисунком тигра. На третьем приметы отсутствуют. Они? Они!» — подтвердил поручик Ротмистру. «По вашей линии тоже светились? Японские жандармы за последний месяц сослали к нам девять агентов из числа своих корейских прихвостней, продолжил начальник охранного отделения. Шпионы выдают себя за подданных Китая и прибыли с поддельными паспортами. Но фальшивки у них с изъяном. Текст в тех паспортах отпечатан шрифтом, вырезанным из дерева. Из-за этого буквы в строке получаются неровными. А на печати у орла нет глаз. Так что во время прописки их можно выявить. Но не арестовать, а взять под наблюдение. Лединг заинтересовался фальшивыми паспортами и переписал себе их приметы. Оказалось, не все жандармы едят с его ладони. Алексей Николаевич мысленно поставил Лалевичу плюс и решил наладить с ротмистром отношения. Тут вдруг заговорил начальник ЖПУ Мой предшественник, полковник Щербаков, много занимался контршпионажем против японцев и оставил мне хорошую агентуру. Она установила, что в городе имеется секретное корейское общество «Ильтин Хой», которое создано и оплачивается разведкой Микада. В Владивостоке есть и японское общество с трудновыговариваемым названием. Сейчас Миранвиль де Сент-Клэр достал из папки бумагу и прочитал «Урадзила Киорен Микай Кисоку». Язык сломаешь. Так вот, это Кисоку формально объединяет торговцев а на самом деле здесь штаб японской резидентуры мы за ними приглядываем да и девять проникших к нам продажных корейцев вряд ли от нас спрячутся только статский советник обрадовался что и железнодорожные жандармы имеют свои возможности как его огорошил подполковник васильев моя крепостная команда давно приглядывается к макакам в порту им принадлежат несколько контор страховая выгрузочная комиссионерская и контора пароходного сообщения с Японией. Ребята считают военные грузы, составляют кроки наших береговых батарей. Еще в порту сидит их вторая резидентура. Именно она и занимается слежкой за корейскими инсургентами. Снимают помещение под инокентевской батареей. Сволочка со Я их в окно вижу. Однако, что касается китайцев, тут мы полностью полагаемся на Генриха Ивановича. Лединг благосклонно кивнул подполковником. — Все, что смогу. Ничего не прячу, немедленно сообщаю в четыре адреса, в том числе и вам, Николай Анатольевич. Носняков горячо заговорил. — Но разыскиваемая нами банда связана именно с китайской преступностью. Я, полицмейстер, вежливо, но категорично оборвал его. — Сказал, помогу. Значит, помогу. Для этого не стоило специально собирать совещание, отрывать отдел столько занятых людей. Пришли бы ко мне с Алексеем Николаевичем, посидели бы, покумекали втроем. Виноват, Сергей Манулович, в э, вчетвером, а то сразу генерал-губернатором стращать. гандать те укатит, и до апреля здесь не появится. Без него обойдемся. Жандармы согласно загалдели. Лыков понял, что надо закругляться. Лединга голубые мундиры в обиду не дадут. Он хотел уж закрыть совещание, но тот же Лединг взял слово. Господа, а теперь у меня важное сообщение. В Иге убит бухгалтер пивоваренного завода «Гринупа» некто Алексей Ульянов. Его задушили. — Ну и что? — раздраженно спросил де Сент-Кляр, собравшись уже уходить. — Пусть лежание и ловят его убийцу. — Я сейчас поясню, Андрей Николаевич. Ульянова задушили, а в виски ему вбили гвозди. Все замерли неприятно пораженные. Затем полковник произнес сиплым голосом. — Зачем? — Кто его знает? — Поймаем, спросим. Убийца полиции известен. Его зовут Эдуард Вильсон. Потомственный дворянин, кстати. И патентованный психопат. Из риги он сбежал и находится в циркулярном розыске. Циркулярный розыск всероссийский. А здесь служит его брат, Йоган Вильсон. И кем? Подпоручиком в 12-м стрелковом наследника Цесалевича полку. Дело тонкое, господа. Мы не можем унижать офицера подозрениями, с одной стороны. А с другой... Что, если брат прибежит спасаться сюда, к родному человеку? На краю империи авось не найдут, подумает он. И полк особенный носит имя цесаревича. Не дай бог, ляжет пятно. Что требуется от нас, Генрих Иванович спросил, как старший в чине начальник ЖПУ? Установить плотное наблюдение. Мне полицмейстеру с военными подглядывать не положено. А поиск убийцы спрашивают с меня. Я помогаю вам с осведомлением в китайской диаспоре. Помогаю давно и честно. Теперь ваша очередь ответить взаимностью. Договорились? Разумеется. Мы с ротмистром Лалевичем возьмем наблюдение на себя. Надо под благовидным предлогом заменить денщика Вильсона нашим человеком. Поручик ностников обеспечит содействие военного начальства. Так, Олег Геннадьевич? Точно так, господин полковник. Сегодня же доложу генералу Нищенкову. Убежден, он одобрит ваши действия. Гвозди людям в биски вбивать? Только такого маньяка не хватало нам в Владивостоке. На этом совещание закончилось. Хозяин кабинета Жуковский Жук и корешский регистратор Мартынов за все время не произнесли ни слова. Лыков хотел тут же продолжить разговор с полицмейстером насчет поисков загадочного Тунитая. Но тут извинился, вызвали в городскую праву будут обсуждать содержание Штатов. Что может быть важнее? В результате сыщики вместе с Ностниковым уединились в помещении разведывательного пункта. Поручик занимал три комнаты в доме военно-инженерного ведомства номер 1713 на Посъедской улице с отдельным входом со двора. У двери разгуливал часовой. Только гости расположились в кабинете хозяина, как без стука вошел туземец в китайской даме с бритым теменем и косичкой. Наружностью он походил на маньчжура, рослый, корпусный, с резкими чертами лица, без всяких следов свойственны ханьцам обрюзглости. — Вызывали, Олег Геннадьевич? — спросил туземец на чистом русском языке. — Ничего, что я опять через чердак пролез. Наблюдения за мной нет, мы проверили. Ностников повернулся к Лыкову. — Арсений узнаете его? Статский советник понял, что вошедший тот самый человек — который служил в Семипалатинске с его сыном Николаем. Он поднялся, смотрелся и протянул руку. — Вы, ой, лун дальше, извините, не помню. Туземец рассмеялся. — А, я и сам иной раз путаюсь. Да, я, ой, у би, ельды. Ну и память у вас. Вы же видели меня один раз Мельком, почти пять лет назад. Слушай книгу «Случай в Семипалатинске». «Как поживает Николай Алексеевич?» «Он теперь в Персии», — ответил Лыков, тревожно хмурясь. «На том же секретном фронте. А в Персии стреляют». «Здесь тоже к весне могут начать стрелять», — в ему ответил монгол. «Если мы зазеваемся». Носняков усадил его как равного за стол и пояснил питерцам. «Ой, урунбильды, мой старший агент, выдает себя за Маньчжура. Их таких семеро все монголы, патриоты, служат нам за идею». С большим трудом уговариваю их принять деньги. В секретных бумагах они называются «Агентурная организация номер 14». резидентура Агенквара Маньчжури. Китайцы считают их очень ценными кадрами в борьбе с сепаратизмом бывших знаменных. Знаменные. Наследственное военное сословие Маньчжури. Опора правившая в Китае династии Цин. После революции 1911 года ликвидированным Все знаменные объявлены манжурами, несмотря на то, что среди них было значительное количество этнических монголов и ханьцев. Сейчас по заданию республиканской разведки ОЮ, будем называть его так для краткости, живет в Владивостоке. Ему поручено проникать в сообщество тех манжур которые мечтают о создании своего независимого государства. Это можно сделать лишь при военной поддержке Японии. Последний спит и видит такое развитие событий. Ведь появление маньчжурии на карте мира ослабит Китай, что и нужно Токио. Главные заговорщики сбежали сюда и готовят в трех северных провинциях переворот. Правительство бывший Поднебесный, тщательно за ними следит при помощи моих людей. Таким образом, мы в курсе всей секретной операции китайской разведки. — Все это интересно, но далеко отстоит от нашего дознания, не без досады, — ответил Лыков. — Нам нет дела до маньчжурского сепаратизма. Нас со Вестопола прислали сюда по другому поводу. Как нам использовать ваших людей в поимке банды Большого Пантелея? — Сейчас дойдем и до этого, — примирительно сказал поручик. — Помните мое утверждение, что убивать китайцев приказало пекинское правительство? Их резидент в Владивостоке нанял на роль палача маньяка Чуму. «Помним, вы говорили, что резидент окопался в туземной полиции. Его зовут юихунде а содержатель пивной, Бедлов, утверждает, что тот фигура подставная. А именно настоящего резидента – Тунитай. Вы обещали ориентировать вашу агентуру. Ведь если мы найдем заказчика убийств, то найдем и самих исполнителей, то есть чуму с подельниками. Ну, вы проверили нашу информацию?» Запорудчик ответил во старший агент. «Проверяем». Похоже, ваш пивоторговец прав. Тунитай пропал из магазина, а покушавшийся на вас стрелок был из числа его приказчиков. А Азвестопола поддел Монгола. Вы пересказываете нам то, что от нас же и узнали. А нового ничего нет?» Уилун Бельды хмыкнул и сказал поручику. «Вот язва!» Он говорил по-русски без акцента, и даже слово «информация» было ему знакомо. Арсений Николаевич с интересом присматривался к старшим агентам. Его завербовал пять лет назад Николай Лыков-Нефедев и доверял этому человеку. Значит, был за что. Монгол не разочаровал статского советника. Он спокойно ответил греку. «Есть новое, и оно подтверждает слова вашего информанта. Олег Геннадьевич говорил вам про Осведа Мухдени монгольском бюро. Там насчет Тунитая узнать ничего не удалось». Он лицо весьма засекреченное. Но есть другой источник. Это начальник топографического отдела при управлении наместничества Манчжурии. Через него проходит тайная переписка резидента с Пекинским министерством внутренних дел. Топограф сообщил, что адресата переписки, а за день из Владивостока иногда проходит до 10 шифрованных писем, зовут Фунги. Я проверил его личность и выяснил, Что так зовут владельца дома на Аскольдовской улице, где несколько дней был прописан один из приказчиков магазина Тунитая. Почтовый ящик, сообразил лыков, точно так, подтвердил старший агент. Прослеживается связь. Китайский резидент, его почтальон, наместничество Маньчжурии, МВД в Пекине. Видимо, мы имеем сильную организацию Ханской разведывательной службы в Владивостоке. Глубоко законспирированную и решающую много задач сразу. Создать такую под силу только выдающемуся человеку. И, кажется, я установил, кто это». Поручик и питерцы молча ожидали продолжения. Докладчик не заставил их долго ждать. Судя по всему, его настоящее имя — Хунтан Хао. Профессиональный разведчик получил хорошую школу в русско-японской войне, где был двойным агентом — и вашим, и Микадовским. Почему вы решили, что тут именно он встрепенулся на Разведки всего мира стараются избегать сотрудничества с двойными агентами. Кто предал раз, предаст его второй. Я нашел следы Хунтанхао Тинитая в архивах МВД, уверенно парировал Монгол. После войны он сделал большой карьерный скачок. Еще при императрице Цеси, заметьте. Сначала служил в Лефаньбу, то есть в Министерстве застенных владений. Оттуда перешел в знаменитый департамент цензоров, в Дуджан-Юань. Это было секретное и очень влиятельное ведомство, глаза и уши императора. Оно следило за соблюдением законов, а главное – за чистотой нравов бюрократической среды Китая. Что-то вроде вашего корпуса жандармов. Затем наш герой получил назначение полицмейстером города Герина, а через два года возглавил Миньчжэнси – Департамент внутренних дел при Суньфу, то есть при губернаторе всей Геринской провинции, и получил своему имени приставку «Тифасы». Носняков все необходимым объяснить командированным. Очень важная деталь. Она говорит нам о том, что на эту вроде бы второстепенную должность шпиона назначил сам Багдыхан. Багдыхан — русское титулование императоров Китая. Монгол дал шефу выговориться и продолжил. Последняя должность нашего героя была еще выше. Советник при самом Дзунду, вице-короле всей Маньчжурии, по-вашему, наместнике. И тут глянула революция. Самое интересное, что Хутанхао Тунитай пережил ее без особых потерь. Вице-короля турнули, а его оставили на секретной службе. И послали главным резидентом сюда, во Владивосток. Думаю, понятно почему. Да уж понятно, вздохнул Олег Геннадьевич. Тут теперь такое творится. Сразу несколько конфликтов сошлись в одной точке. А именно на миллионке. Отсюда корейские инсургенты руководят борьбой с захватчиками. А японцы пытаются их извести. Раз. Здесь же маньчжуры готовят сепаратный договор с той же Японией о переходе под ее флаг. А прикончить их пытаются уже китайцы. Два. Далее. Где-то на миллионке прячутся переговорщики внутренней Монголии, которая хочет присоединиться к внешней как к независимому государству. 3 Китайская разведка ищет их с той же целью, чтобы прикончить. Ставил Уилун Бельды. Здесь же зимуют атаманы шаек-хунхузов, четыре. И они, кстати, связаны триадами, тайными уголовными союзами Южного Китая. Существует, собственно, Владивостокский туземный преступный мир. И главари его скрываются здесь же. Пять. И, наконец, в кварталах Миллионки поселились русские бандиты на вроде Большого Пантелея. Друг у друга на голове они сидят, что ли?» Носняков хватил кулаком по столешнице и виновато улыбнулся. «Не сдержался». Алексей Николаевич напомнил. «Есть еще китайская полиция при Лединге, которая ведет свою игру». Старший агент возразил. «Своя игра только у Лединга. Полицейские задабривают его деньгами желтого населения, но в реальности выполняют приказы Пекина. А Генрих Иванович...» Его роль мне до конца непонятна. Он почет жандармов сплетнями из жизни диаспоры. Иногда подбрасывает действительно важные сведения. Насчет японских шпионов, например. Но есть ли у него настоящий союз с Хунтанхао, то есть подполковник русской полиции, состоит на службе у главного резидента китайской разведки в Приморье? Или тут все-таки деловые отношения? Ты мне, я тебе. Интересный разговор прервала трель телефоном. Но Сняков снял трубку, стал слушать и вскоре сказал «Он у меня». Статский советник принял трубку. Лыков у аппарата. «Арсей Николаевич, это Миранвиль де Сент-Клэр», — услышал он голос начальника ЖПУ. «Важные новости. Мой филер опознал возле пивной Нагаты и Это Семеновская улица, дом 27. Бандита Недоноского. Собаку Ваню именно». Андрей Николаевич, Топтун довел его до убежища? Увы, нет. Упустил в проходных дворах. Но он заметил, что бандит разговаривал с матросом, у которого на бескозырке было название корабля. Грозный. И утверждает, что опознает этого человека в лицо. Ай, молодец. Я сейчас же приеду к вам, пойдем с вашим филером в... Э, где сейчас экипажи миноносцев? На кораблях или в казармах? Основной состав в казармах, на кораблях только караул и рабочие команды. Полковник загорелся. «Фамилия Филера — Калиберский. Я высылаю его к Носникову. Сам сейчас займусь переговорами с морским начальством. А вы вступайте в казармы, отыщите матросика и везите его ко мне. Будем колоть вместе. Договорились?» Лыков уже понял, что начальник ЖПУ — человек оборотистый, и тут же согласился. Через четверть часа явился Топтун, неприметный, как и полагается, человека его профессии. Он четко доложил. Видел собаку Ваню, тот курил, и оттопыренный негнущийся мизинец сразу бросился в глаза. Матрос молодой нервничал, оглядывался по сторонам, а бандит его в чем-то убеждал. Потом протянул руку и быстро ушел к Семеновскому базару, где и потерялся довольно ловко. Но лицо моряка памятное, круглое, с веснушками и красными от мороза ушами, причем левое ухо чуть выше правого. «Точно!» — эсминец Грозный — Спросил на всякий случай статский советник, хотя было ясно, что филер опытный. Мизинец разглядел. Точно, ваше восхородие. Едем в казарме. Восемь кирпичных казарм сибирского экипажа, каждая в три этажа, были гордостью экипажной слободки. Первый дивизион минной бригады Владивостокского отряда квартировал в казарме номер 6. Сюда прибыли по требованию полковника Де Сен-Кляра дежурный офицер и два подчаска. Лыков предъявил свой билет и объяснил лейтенанту суть дела. Надо выстроить состав эсминца Грозный в коридоре. Как только нужного человека опознают, следует доставить его в жандармское управление Уссурийской железной дороги для следственных действий. Дежурный уже получил распоряжение бригадного командира и не возражал. Однако оказалось, что собрать экипаж эсминца непросто. Матросы старших возрастов числились в одной роте, молодые в другой. Один щеки в третий. Пришлось вызывать их из разных казарм. Наконец людей с Грозного построили в коридоре. Те недоуменно галдели и отпускали соленые шутки. Федор прошелся вдоль строя, развернулся и двинулся обратно. Лицо его выглядело растерянным. «Калиберский, что случилось?» Почуял неладный Лыков. «Э, «Его тут нет, ваше восхорудие». «Нет? Ты уверен? Пройди еще раз». «Зачем? У меня глаз наметанный». Сыщик подозвал дежурного по казарме кондуктора и спросил, где еще могут быть люди с нужного им корабля. Тот ответил: Все здесь, не считая трех, которые в лазарете, ну, еще десять в рабочей команде и семеро в учебные. Они решили уже ехать на эсминец, искать там. Вышли к Гайдамакской, и вдруг Носняков схватил за рукав шедшего мимо моряка. Погоди-ка, тот растерянно ответил: Я ж козырял, вы разве не видели? Поручик ткнул него пальцем. И спросил Гзя Николаевича, с какого он по вашему корабля? С Грозного. А если приглядеться внимательнее? Леков посмотрел и ахнул. С грозового. Он вцепился в матросика с другой стороны. А что, есть и грозный, и грозовой? Так точно, этот эскадренный из первого дивизиона, истребитель, а мы из второго дивизиона помельче будем. В какой казарме стоите? В разных, я как старослужащий в седьмой, Веди». Вся команда устремилась в новом направлении. Кильберский шел последним и бубнил. Как же ее обознался! Сбоку смотрел, а там не поймешь. Начало-то одинаковое. История со сбором матросов повторилась. Когда лейтенант выстроил экипаж, Флер сразу опознал щекастого малого с красными ушами. Вот он. Как звать? рявкнул Питерец. «Э, Евдоким Чарой Антонов. Двойная фамилия, удивился статский советник. На дворянина ты не больно похож. Это у папа же так вышло. Он у тебя крестьянин из сыльных, высказал догадку сыщик. И матрос подтвердил. Так точно, у нас на Сахалине многие имели по две фамилии. Ты вырос на Сахалине. Тогда должен знать недоносского по кличке собака Ваня. Ну? Никак нет, ваше высокоблагородие, не приходилось знавать. Сахалин большой. Да? Сделал страшные глаза Лыков. «Сейчас тебе небо с покажется, если продолжишь врать. Увести его!» Подчаски взяли Чарова Антонова под руки и потащили на улицу. Арсей Николаевич сказал лейтенанту. «Я чиновник особых поручений при министре внутренних дел, статский советник Лыков. Забираем у вас этого лгуна. Мы известим ваше начальство для зависимых распоряжений». Уже темнело, когда морячка усадили на стул. В кабинете начальника ЖПУ и начали допрашивать. Тот упирался и обвинял филюров ошибки. Статский советник быстро понял, что тут нужен другой подход. Он прервал допрос и послал Азвестопола за материалами о грабежах военных касс. Тот принес толстые папки с завязками и стал раскладывать на столе фотографии жертв. Денежный ящик минной бригады, где хранится? как бы между прочим, спросил Лыков. В офицерском флигеле номер два его охранял? — Неоднократно, — признал бывший сахалинец. — А на какую роль тебя подбивал собака Вадя? Наводчика или часового? Матрос молчал. — Осел ты осел с красными ушами. Хоть так, хоть этак, они бы тебя все равно зарезали. Вот, разуй глаза, это первое их ограбление в Никольске-Уссурийском. Обоих прикончили. Часового, само собой, а второй был как раз наводчик. Думал долю получить, а ему легкое наружу выпростали. Вот следующее дело. Здесь, во Владивостоке, еще два трупа. А это третье, в Седанке. Они троих сложили. Ну, смотри, от чего мы тебя спасли. Смотри, если бы не филер, быть тебе таким же дохлым, как они. Вчера Антонов побелел, отбросил карточки и стал мелко креститься. Христиса, не боже, спаси, помилуй. Вот, значит, какой ты, дядя Ваня. Говори. — подпер кулаком голову Мирандвиль де Сент-Клер. Искупи вину перед законом, тебе зачтется. Схолениц рассказал, что бандит Недоносков по кличке Собака Ваня был давним знакомым его отца и разыскал матросу неделю назад, как он сообщил для дела. В первую встречу они лишь пили пиво, о деле бандит не говорил. Вторая случилась сегодня, и на ней уже начался торг. Евдоким нарисовал расположении комнат во флигеле, схему кабинета казначения и место для часового. После чего предложил себя в наводчике за десятую часть Дувана. Они ударили по рукам, и собака Ваня быстро ушел. «Когда назначена следующая встреча?» — спросил Миранвиль де Сен клер «Завтра в полдень у китайского театра Юнхозан на Семеновской. Недоносков будет один», — уточнила Двестопола. «Обещал прийти с Большим Пантелеем, окончательно, чтобы уговориться». Да, он значит о никак, и дядя Пантелей скурвился. Похоже, все сахалинцы были одна семья, знали друг друга и легко сходились для совершения преступлений. Полковник между тем был доволен. Цель готовящегося ограбления определили. Есть возможность его предотвратить. Он предложил оповестить о новых открытиях Лединга, ведь арест уголовных его обязанность. Лыхов отмел это предложение без раздумий. За дознание отвечаю я и решать мне. Лединку скажем потом. И вас, Андрей Николаевич, предупреждаю. Полицмейстеру ни звука. Миренвиль даже отстранился. Вон вы как, уж записали Генриха Ивановича в предатели. А вы нет, решил расставить точки над и статский советник. Что он на лапу берет с китайцев, это для вас новость. А вы не путайте кислое с пресном. На лапу брать и присяги изменять разные вещи. — Я не знаю пока, насколько далеко зашел ваш полицмейстер, но верить ему уже не могу. Властью, данной мне министром внутренних дел, беру всю ответственность на себя. Арестовывать бандитов буду сам. Дайте мне трех опытных людей и достаточно. Полковник задумался. Позиция столичного гостя ему не нравилась. — Трех людей? А вы справитесь? — Возьму еще поручика Носнякова плюс Сергей Манулович. — А как будете оформлять арестованных? Без участия местной полиции. У меня одно из поручений — ревизия этой самой полиции, напомнил статский советник. Вот я и ревизую, как считаю нужным. Лединг получит фартовых, но только после того, как я их возьму и сниму первый допрос. А то отдали ему кувалду, и тут же он погиб при попытке к бегству. Второй раз не допущу. В результате брать Большого Пантелея с собакой Ваней пошли жандармы и командированные сыщики усиленный Олегом Геннадьевичем. Лыков надеялся, что придется банда, и готовился к серьезному бою. Но вышло иначе. Когда они окружили Китайский театр, оттуда по Галилее сразу же прыснул человек. Неизвестный хотел выбраться поверху на соседнюю улицу. Но оцепление сработало четко, Галилею перекрыли. Фартовый спрыгнул вниз и попытался нырнуть в переулок. Место было удобное. Сразу три проходных двора, Сараи, пристройки, отхожие места. алексей Николаевич понял, что пора стрелять, иначе преступник уйдет. Он целил в ногу. Когда бабахнул, тот взвыл и покатился по земле. Полицейские бросились к нему, но бандит лежа открыл огонь сразу из двух револьверов. Носникову пробило полушинели, а Звистопол успел броситься на землю. И Лыков не стал ждать беды, всадил в негодяя остаток обоймы. Когда изрешеченное тело доставили в морг, по приметам в нем сразу опознали собаку Ваню. Он же беглый в розыске недоносков. Приехал подполковник Лединг и устроил скандал. Почему не осведомили об аресте? Почему не пригласили его людей? Статский советник ответил просто. Служебная необходимость. Все вопросы к министру внутренних дел. Лединг сдулся и ушел обиженный. Видатель решил в качестве мести больше не сообщать гостю ничего о китайской диаспоре. А тот и не собирался уже довольствоваться сведениями продажного полисмейстера. Так между ними начался явный разлад. Когда личность убитого подтвердил чары Антонов, Алексей Николаевич сказал «Один на минус, это хорошо, но мне нужен чума».